Я решила сегодня уже никуда не ходить, есть не хотелось. Я приняла душ, надела белый махровый халат и решила включить телевизор. Побегала по каналам и вдруг наткнулась на какой-то очень старый советский фильм «Гражданская война», «Пустыня» и тут же началась реклама. Я заглянула в мини-бар, нашла маленькую бутылку белого вина и пакетик соленого миндаля. «Ах, хорошо! То, что надо!» И тут реклама кончилась, и на экране возник титр — сорок первый. Никогда не видела этот фильм, только слышала о нем. Вот и посмотрю. Меня увлекла эта история. Но вдруг героиня кричит герою «Синеглазенький!» И хотя Макар ни чуточки не напоминал Олега Стриженова, Почему-то тревожно ёкнуло сердце, и отчётливо вспомнились его слова. «Держись подальше от Бекетова». Я выключила телевизор. Не хочу я думать о Макаре, о его предостережениях. «Держитесь подальше от торфяных болот». Тоже мне. Но непрошенные мысли уже лезли в голову. Вспомнился подслушанный новогодней ночью разговор «С Русланчиком. Ну и что? Сейчас у Бекетова очень крупный вполне легальный бизнес. Мало ли что там было в прошлом. Да у нас какого крупного бизнесмена не возьми через одного люди с криминальным прошлым? Ну что делать? Такова специфика страны и определенного исторического периода. Я лично пока от Бекетова ничего плохого не видела» да и Ватика тоже, к тому же...» «Да, но я своими ушами слышала, как Бекетов упрекнул Руслана в том, что он упустил невольного свидетеля. Свидетеля чего?» «Конечно же, преступление. И что же мне делать? Просто забыть об этом разговоре? Мало ли что, — говорят люди на пьяную голову и недаром подслушивать чужие разговоры считается как минимум дурным тоном. Но я ведь не собиралась ничего подслушивать. Запищал мобильник. Вадим спит с Кариной. А может и вправду? Стало как-то тоскливо. Ну что за радость слать такие смс -ки? Кому это надо? Я стерла эту пакость, Заодно почистила и другие сообщения, и вдруг, сама того не желая, набрала номер Макара. Он откликнулся сразу. «Полина, это ты?» «Я...» «Привет!» «У тебя что-то случилось?» У него был такой теплый голос. «Скажи, я могу помочь?» «Нет, Макар, ничего у меня не случилось, наоборот, у меня все хорошо» даже прекрасно. Я в Питере». «В Питере!» — задохнулся он. «Не может быть! Ты в Питере, и ты мне позвонила. Где ты?» «В Астории». «Ишь ты! Круто! А что ты там делаешь?» «Хотя нет, я сейчас приеду». «Нет, Макар, ни в коем случае». «Ты не одна?» «Я одна, но я здесь по делу и...» «Я понял. Ты не хочешь, чтобы меня видели в отеле?» «Тогда давай встретимся и немножко погуляем по Питеру или посидим где-то...» «Я так смертельно хочу тебя видеть. Время детское, половина одиннадцатого всего. Поля, умоляю тебя...» «Ладно, не умоляй...» «Через сколько ты сможешь добраться?» «Через полчаса». «Хорошо, через полчаса я спущусь». «Я позвоню, как подъеду». «Господи, какое счастье!» «Вот и прекрасно. Я сразу обозначила границу, переступить которую мы не должны. Встретимся на нейтральной территории, поболтаем. Я не буду чувствовать этой подступившей горлу тошноты».